Умер мой сын. Я потеряла всякое ощущение реальности. Все плывет перед глазами. Наверное, Генрих рядом и Мария, и Леди Маргарет, но я их не вижу. Я ухожу к себе в комнату и велю закрыть ставни, запереть двери. Но уже поздно запираться. Самая страшная весть провозглашена, и за дверью от нее не укрыться. Я не выношу света, не выношу звуков повседневной жизни, текущей рядом. Я слышу, как смеется паш в саду за моим окном, и не понимаю, как может кто-то смеяться, когда моего сыночка больше нет. Мужество, которое поддерживало меня всю мою жизнь, обратилось в тонкую нить, паутину, в ничто. Моя сияющая уверенность в том, что я иду путем, Протаренным мне Господом и что Он мне помощник, нынче кажется детской сказкой. Во тьме моей комнаты я погружаюсь в пучину отчаяния, которую моя мать познала, потеряв своего сына, и который не смогла избежать Хуана, утратив обожаемого супруга. Это проклятие моей бабки, черной кровью текущая в венах женщин нашей семьи, я такая же, как они. Оказалось, я ошибалась. Я совсем не та женщина, что готова перенести любую потерю. Просто дело в том, что до ныне я не теряла никого, кто был дороже мне, чем сама жизнь. Когда умер Артур, сердце мое разбилось. Но теперь, когда умерло мое дитя, я хочу, чтобы оно перестало биться. Зачем продолжать жизнь? если у меня отняли мое невинное, безгрешное дитя? И почему? Почему его отняли? Как Господь мог такое допустить? В тот момент, когда мне сказали «Мужайтесь, Ваше Величество! С принцем беда!» Я утратила веру в Бога. У него были голубые глаза и крошечные, совершенно как настоящие ручки. с ноготками-раковинками, а ножки, его маленькие ножки. Леди Маргарет Пол, которой было поручено командовать детской, вошла к королеве без стука, без приглашения. Вошла и опустилась на колени перед Екатериной, которая, ничего не видя, не слыша, сидела у огня, окруженная камеристками. Я пришла молить прощение у Вашего Величества, хотя не сделала никакой ошибки. Ровным голосом произнесла она. Екатерина подняла голову. — Что такое? — Ваше дитя умерло, порученное моему попечению. Я пришла умолять прощение. Клянусь вам, я не допустила оплошностей, но ребенка нет». «Принцесса, я глубоко сожалею». «Вы всегда рядом», — спокойно, но с неприязнью отозвалась Екатерина. «Самые страшные моменты моей жизни». Леди Пол отшатнулась. «Поверьте, не по моей воле!» «И не зовите меня принцессой!» «Простите, Ваше Величество, я забылась!» «И тут впервые с черного дня...» Екатерина выпрямилась в кресле и посмотрела в лицо другого человека, увидела глаза своей испытанной подруги, новые морщинки вокруг ее рта и поняла, что утрата сына — это не только ее личное горе. «Боже мой, Маргарет!» — воскликнула она и упала в ее объятия. «Екатерина!» Прижав королеву к себе, выдохнула леди Пол. «Как мы могли его потерять?» «На все воля Господа. Придется принять это. Придется смириться. Но почему?» «Кто же знает, принцесса? Почему одного казнят, а другого милуют? Вы же помните...» И подрожи, пробежавшей по телу королевы, леди Маргарет поняла, что, конечно, та помнит. Никогда не забываю ни на день.